Глава 60. Меч-рыба? Вызов? Презентация компании Вэйке должна состояться через два месяца, поэтому у Чиньму и Лейдзы имелось предостаточно времени на реализацию всего задуманного. К тому же помимо паисина, им оказывал хорошую помощь и клуб низкоуровневых магических карт. Все это существенно ускорило работу. Уже за две недели Ченьму сделал все карты, которые были нужны Лейдзы. Увидев такие результаты, Лейдзи стал его нахваливать, не скупясь на добрые слова. Хотя задачи создателя на этом были выполнены, Лейдзи сказал, что до завершения всей работы еще далеко. Будучи главным проектировщиком всего шоу, Лейдзи приходилось постоянно контактировать с другими сотрудниками компании и добиваться соглашений по тем или иным вопросам. Целый день только и можно было наблюдать его вертящимся, как белка в колесе. Сначала Оченьму переживал за безопасность друга. но увидев однажды, что его охраняет, тут же успокоился. Кстати говоря, он обнаружил это совершенно случайно. Тот зачарователь маскировался весьма старательно, и его почти невозможно было заметить. Но юноше все равно это удалось. Сейчас восприятие сделало его очень чутким к своему окружению. Раньше бы Чельму и мечтать о таком не смел. Примерно тогда же он обнаружил, что его самого постоянно стерегут. Хоть он и не мог сделать точного вывода касательно силы этого человека, Но то, что это профессионал своего дела, было понятно сразу. Такая забота со стороны людей была ему в новинку. Из-за этого он не находил себе места, так что только и делал, что целыми днями торчал дома. Но с другой стороны, у него наконец-то появилось свободное время. Как бы он ни тренировался, принцип «чем больше, тем лучше» уже не работал. Например, тренируя восприятие, Чиньму заметил, что спустя три часа результат еще был. Но если он продолжал заниматься, то все оказывалось бесполезным. То же самое с гимнастикой. Эффектом от слишком долгих тренировок является лишь мышечная усталость и все. Кроме того, для него не было никаких новых заданий от клуба. А сценарий следующей части «Легенды о мастере» Лейдзи еще не подготовил. Поэтому вскоре Ченьму задался вопросом, что же ему делать со всем этим внезапно появившимся свободным временем. И вот, сходя с ума от скуки, он вдруг подумал о простом подводном мире. «Раз уж есть игра о путывании, то должны же быть и другие игры». Эта мысль крепко засела в мозгу юноши. Ведь, по сути, ничего, собственно, и не изменилось. Кроме тренировки восприятия в этом мире, он так его толком и не изучил. Как только он вошел в подводный мир, он сразу почувствовал то самое подводное давление. Он давно уже привык к причудливым движениям в воде. Изгибая, словно плавающая рыба, он двинулся вперед. Рыхлый слой песка теперь не оказывал на него никакого влияния. Парень наполовину шел, наполовину плыл. передвигаясь в воде так же непринужденно, как по суше. Этому чиньму научился благодаря игре на освобождение. Собственно, это было единственным, что он подчерпнул из прошлых его мучений с водорослями. Благодаря такой технике очень удобно ходить под водой. Но тут он вспомнил о карте хвостота иглы и подумал, что все затраченные усилия все-таки не прошли даром. «Нельзя быть слишком жадным человеком», — отметил он про себя. «Игра с водорослями — драгоценный метод тренировки восприятия». Что же еще можно найти в простом подводном мире? И тут его взгляд упал на плавающую поблизости меч рыбу. А точнее, на косяк треугольников. Каждый раз, когда он вспоминал про них, его лоб покрывался испариной. Внешность этих красных меченосцев была попросту убогой. Но двигались они как живые, и за ними казалось невозможно уследить глазом. Это опять вызвало ученьму волну почтения к создателю этой карты. В косяке находилось примерно несколько сотен рыб. В их перемещении было что-то величественное. Кажется, они и являлись следующей целью Чиньму. Ведь насколько ему удалось понять, в простом подводном мире нет ничего бесполезного. Да и этот косяк прямо привлекает к себе внимание. Чиньму попробовал приблизиться к ним, и тут же все несколько сотен рыб как будто почуяли его присутствие. Теперь вместо плавных перемещений весь косяк рыб замер. Затем выстроился в ряд, их треугольные головы нацелились на чужака. Заметив, что рыбы уставились на него, Ченьму покрылся холодным потом. И тут одна рванулась из строя в его направлении. Юноша в испуге крутанулся телом, чтобы увернуться от этой атаки. Не успел он отдышаться, как еще одна рыба рванула в его направлении. Тут Ченьму посетовал на один факт. Почему он сделал этим рыбам острые треугольные головы? Почему бы не сделать их круглыми? Круглые даже если и наткнуться на него, то будет хотя бы не так больно. Но рыбы не собирались ему сочувствовать, как только он вновь увернулся, в него устремилась еще одна рыба. Остальной косяк хищно смотрел, как Му подвергается этим атакам. Хоть он и посчитал себя достаточно отважным, но в душе он все-таки изрядно испугался такого наблюдения с их стороны. Его руки и ноги путались, хоть он и научился более ловко передвигаться под водой, но по сравнению с рыбами это было все равно, что неуклюжая плескающаяся утка. Прошло всего несколько секунд, и одна рыба все-таки угодила по нему. Не успел он воскликнуть от боли в левой руке, как его садануло опять. И он уже еле держался на ногах. Он с абсолютно спокойным видом перенес обработку своей раны без обезболивающего после его последней драки. Но сейчас его лицо исказилось. «Больно!» Пронзало аж до костей. На этот раз он понял границы своего болевого порога. «Вот что значит действительно больно!» Казалось, в одно мгновение несколько иголок проткнули его до самого костного мозга. Чельму перекосило, но он понял, что если он ничего сейчас не сделает, косяк этих рыб, возможно, забьёт его насмерть. Нет, скорее уж точно забьют, чем не забьют. Его правая нога глубже забилась в песок. Тело вдруг опрокинулось назад, а потом с резким рывком начало изгибаться. Надо поскорее сматываться. «Меч рыба. Уровень семь. Вызов проигран». послышался очень хорошо знакомый старческий голос. Когда у него заканчивались силы, водоросли сразу же его отпускали. А эти пусть и не очень большие рыбешки продолжали лететь как стрела, выпущенная из лука, даже после того, как он чуть не упал, корчась от боли. Только удалившись на 10 метров, Чиньмун наконец остановился. Меч рыбы не приближались, и он с облегчением вздохнул. Все еще с опаской он смотрел на косяк рыб. Они уже восстановили свой обычный режим плавания, как будто и не было шуганого Чиньму. Это было слишком. Его тело все еще болело. Тут точно какой-то подвох. Он только что совершенно четко услышал, как тот самый старческий голос вновь сказал, «Вызов проигран». Это… ведь это же игра. Она не должна быть смертельно опасной. Он никак не мог понять, почему от этих треугольных рыб было так больно. Прежде от таинственной карты никогда не исходило столько опасности. И Чиньму попросту не ожидал такого. Но он решил на время отложить этот вопрос в сторону и задал себе другой. А зачем вообще нужны эти рыбы? Меч-рыба. Уровень 7. Вызов проигран. Какой можно сделать вывод из этих слов?